Глава 42. Преображение. К вечеру я готовилась особенно тщательно. И не то чтобы я хотела произвести на бывшего жениха снуксшибательное впечатление, просто мне сегодня хотелось выглядеть как-то по-особенному. Я долго рассматривала себя в зеркало, думая, что бы я могла поменять в себе. Может, купить линзы и сравнять по цвету глаза, как советовал Аркаша. Но тогда я потеряю свою индивидуальность. Этот вариант я отмела. Может, мне сделать модную стрижку? Но у ведьмы вся основная сила в волосах. Чем они длиннее, тем силы больше. Этот вариант я тоже отставила в сторону. Отложив пока идею смены образа, я открыла чемодан и закричала так, что затрясли стены. «Это уже слишком даже для тебя, Фрея!» Все купленные мной в Испании новые вещи были отмечены моей кошкой. Точнее, вещи выбирала я, а оплачивала покупки мама. Она с легкостью распоряжалась карточкой вновь испеченного мужа. «Доченька, это совершенно нормально, что Казимира тратит деньги на меня и моих детей. В конце концов, он ваш отчим теперь», — безапелляционно реагировала мать на мои протесты насчет наших покупок. Зло хлопнув крышкой чемодана, я полезла в шкаф и выбрала пусть и не новый, но вполне презентабельный белоснежный брючный костюм. Достала бежевые туфли на высоком каблуке и такую же бежевую сумочку. Одевшись, я сделала селфи и отослала Вике. Через мгновение она уже звонила. Прилетела и не позвонила, противная. Ни одной фотки за весь отдых а теперь присылает себя всю в белом. Викусик, каюсь, прости. Выключила телефон, чтобы не дергаться на каждое сообщение в надежде, что это Владик. Я очень соскучилась. Я все равно обиделась. И это не заглаживает твоей вины. Буду мстить. Особо не старайся. Фрея это уже сделала и за себя, и за тебя. И, рассказав ей про выходку кошки, про ошейник и про то, что Радмил навёл идеальный порядок и накупил продуктов, спросила. «А какие у тебя новости?» «У меня дурдом, Феня. Завал полный по работе. Интриги и борьба за место под солнцем. Дети заброшены, муж забыт, и все втроем закатывают мне сцены, мол, какая я негодная мать и жена. Фотки-то есть у тебя?» «Ага». Мне мама переслала со свадьбы, и меня немного тоже. Давай, теперь мне все перешли. Страшно любопытно. Фаине Викторовне уже за 50, а замуж лихо выскочила. Я тебе больше скажу. Не только лихо, но и удачно. Я рассказала подруге о том, какой прекрасный и замечательный человек Казимира, и про его чудесный дом, и про Горочика. Вот маму ли свезло». А тут самой приходится горбатиться на благосостояние своей семьи. А они еще и недовольны. Никакой благодарности. Но ты знаешь, странное дело. Меня с должности уже могли бы давно снять. На нее очень метит сынок нашего президента, но невероятно. Не снимают, хотя у меня за спиной никого нет. Вика, расклад. Что расклад? У тебя за спиной расклад. Я же загадала тебе должность. Она теперь твоя, пока ты сама от нее не откажешься. Да и то не уверена, что отказаться получится. Найдутся причины, по которым ты останешься. Я от кино хотела отказаться, да не получилось. Мне еще предстоит научиться контролировать этот процесс до конца. Похоже, что пока кое-где получается с перегибами. Точно. Ладно, прорвемся. Костюмчик шикарный, тебе идет. Только знаешь, сейчас не модно подбирать сумку под цвет обуви. Возьми другую и уйди в диссонанс. И кстати, а куда ты собралась? Влад пригласил на ужин. Поздравляю, помирились? А мы и не ссорились, расстались на время. Да, сейчас это модно. Взяли паузу, называется. Признавайся, все-таки ты ему первая позвонила. «Федя сказал, что нужно бороться за свою любовь». Попыталась я перевесить ответственность на брата. «Ладно, не оправдывайся. В любом случае, вам стоит поговорить, пауза это или конец». О конце мне и думать страшно, Вик. «Я так скучала по нему на Атенерифе. Каждый день, каждый день мне его не хватало». Но если это все таки конец наших отношений, надо попытаться закончить их на хорошей ноте и по возможности остаться друзьями. Чёрта с два! Себе-то не ври. Дружбы между мужчиной и женщиной не бывает, а уж между бывшими любовниками тем более. С этим не поспоришь, но я не совсем обычная женщина. Феня, не задавайся. Тебе это не идёт. Ладно, не буду. Сумку поменяю. Пока, векусь, а то у меня дел масса. Звони, и я соскучилась. Необычная моя. После разговора с Викторией я набрала номер все той нотариальной конторы, где мы никак не могли встретиться с Владом. Здравствуйте, я бы хотела записаться на сегодня к нотариусу. Здравствуйте, минуту, я посмотрю свободное время. Через паузу девушка ответила, что нотариус меня ждет в час дня. Еще в горочика, сидя на берегу океана, я решила во что бы то ни стало отдать дом его покупателю. Решение мое было твердым, и меня уже не мог остановить тот факт, что в мистической колоде было загадано совсем противоположное желание. Справедливо для меня было лишь то, что раз Влад его купил. Дом должен быть у своего хозяина. Хотя в душе я немного лукавила. Мне было интересно, как на этот раз проиграется мое желание. У меня включился своеобразный азарт по этому вопросу. Кто кого? Бабушкины карты или я? Уже в час тридцать я выходила из нотариальной конторы, держа в руках дарственную на имя Хохрякова Владислава Николаевича. Рядом с конторой нотариуса располагался небольшой сквер. Я завернула туда и присела на скамейку в тенечке. Достала документы и еще раз его перечитала. Еще две недели назад я готова была отдать за него жизнь, но он не принял этой жертвы. Так пусть хотя бы возьмет то, что ему принадлежит по праву, думала я. Теперь дом с участком опять его. Неужели больше ничего не произойдет сверхъестественного? И может ли так случиться, что колода сдастся? Если я права, то все будет хорошо. Ситуация разрешится наилучшим для нас обоих образом. Сначала он подарил мне эту дачу, теперь я ему дарю. Слово «подарок» в переводе с греческого означает «безвозмездная услуга». Каждый раз, жертвуя что-то в пользу другого, мы должны помнить, что все это было когда-то подарено нам самим. И наши подарки другим людям не связаны с их поведением или поступками. Подарки ⁇ это проявление любви к человеку и никак иначе. Размышляла я и все еще чего-то ждала. Но вокруг ничего особенного не происходило. Никто мне не звонил и не писал о том, что что-то с кем-то случилось. Сидеть и ждать непонятно чего не было никакого смысла, поэтому я пошла в сторону метро. Взгляд мой задержался на вывеске, где рукописным шрифтом было написано «Новый стиль», а чуть ниже «Салон красоты». «Это судьба», — подумала я и смело открыла дверь в свой «Новый стиль». Меня встретила приветливая девушка-администратор, которая поинтересовалась, какую услугу я хотела бы получить. Я ответила, что хотела бы что-то в себе поменять, но не могу определиться с этим вопросом. Она молча кивнула и крикнула вглубь зала. «Эдик, это к тебе!» На ее позывной прибежал абсолютно лысый и полный мужичок моих лет. Это наш ведущий стилист премиум-класса, Эдуард. — представила его администратор. — Он сделает из вас богиню. — Мне не надо богиню, — запротестовала я. — Сделаю из вас того, кого скажете. И, взяв галант на меня под локоток, он направился в зал. Я села в кресло, закрыла глаза и сказала. — Знаете что, Эдик? Делайте со мной все, что посчитаете нужным. — То есть совсем все? Абсолютно. Смело с вашей стороны, но я готов. Тогда чего мы ждем? Я уже работаю. Через два часа я открыла глаза и замерла от удивления. Он изменил меня до неузнаваемости. Против него даже пластический хирург премиум-класса выглядел бы мальчишкой. Похоже, вам надо будет немного привыкнуть. Начал оправдываться он на всякий случай, не понимая моей реакции. «Это кто? Я?» «Вы, конечно, но немного другая». «Да уж», — растерянно промычала я. «И как мне теперь с этим жить?» «Счастливо», — нашелся, что ответить мне Эдик. «Кого-то я себе напоминаю. Актрису, как ее, забыла. Из фильма, как его, тьфу, забыла». От перенесенного только что шока я не могла вспомнить ни название фильма, ни фамилию актрисы. «Есть немного, каюсь», — позаимствовал у Люка Бессона. «Точно». Память вернулась ко мне. «Милу Йовович из «Пятого элемента». «Совершенно верно, только вы наряднее получились». «А чего тогда вы мне брови покрасили в бордовый цвет?» «Надо было тогда уж тоже в красный». Чтоб совсем было нарядно, как вы изволили заметить. Красные брови — это слишком. И этот цвет не бордо, а марон. Один фиг, — обиженно ответила я. Но, дорогуша, — начал распыляться стилист, — не мог же я оставить вам ваши белесые брови к такому типажу. Аргументы у меня закончились. Я гордо встала с кресла и, сказав «марон так марон», Пошла к кассе. По дороге домой таксист постоянно косился на меня в зеркало заднего вида. «Вы уже прожгли на мне дырку. Сколько можно пялиться?» Зло сказала я. «Простите, но очень вы уж... Я разных тут пассажирок перевидал, но такое... Вы на эту похоже на Милович». «Не Милович, а Йовович». «Ага, на пятый элемент. А можно, когда едем с вами, сфотографироваться?» Настолько популярной я себя еще никогда не чувствовала. Времени до встречи с Владом оставалось меньше получаса. На всякий случай я зашла в магазин около дома и купила бутылочку коньяка. Самой пить не хотелось, но мне вдруг показалось, что Влад, возможно, и захочет опрокинуть рюмочку перед ужином. Я открыла дверь и опасливо оглядела квартиру. Хотя разбить в ней в буквальном смысле слова было уже нечего, Я верила в изобретательность Фреи. Она сидела на подоконнике и смотрела в окно, всем своим видом показывая, что еще обижается на меня. «Фреюшка, ну сколько можно дуться? Давай мириться!» Подходя к ней сзади, сказала я и взяла ее на руки. Увидев меня, она выгнулась, ощетинилась и зашипела. Затем ловким, но уверенным прыжком перебазировалась на плечи, а затем и на голову. «Фрей, ай!» — закричала я, так как она когтями вцепилась мне в кожу головы. «Мне больно, слезай!» Я попыталась ее снять, но она мертвой хваткой держалась за мои волосы, пытаясь их выдрать. И тут раздался звонок в дверь. Я застыла. «Это он!» Звонок продолжал надрываться, Фрей, рвать мои волосы, а я впала в ступор. Звонок в дверь сменился звонком телефона. А я все стояла с кошкой на голове и не предпринимала никаких действий. Я поняла, что это страх. Вдруг стало очень страшно, как будто все прекратилось, как будто я где-то витаю и не могу остановиться как будто я не знаю, где сейчас нахожусь, в каком мире. А потом мною, видимо, овладело и вовсе помрачение. В голове наступила пустота, за которой последовало головокружение и сердцебиение. «Феня, ты дома?» Сквозь какую-то пелену услышала я голос Влада. Фрея мгновенно отпустила волосы и уже привычно юркнула под диван. Я резко встала, стряхнув себя на вождение, и пошла открывать дверь. Распахнув ее, я увидела на пороге улыбающегося Влада. Он смотрел на меня, и улыбка медленно сходила с его лица. «Здравствуйте, это ведь...» И он назвал адрес. Я поняла, что он меня не узнает, и решила его разыграть. Во мне проснулся талант импровизатора. Терять мне было уже нечего, и я, немного понизив тембр голоса, спросила. «Здравствуйте, вы не ошиблись. А кто вам нужен?» «Феня, то есть Феврония». «А, Феврония». Я взяла паузу. «Мы договаривались», — нарушил ее Влад. «Дело в том, что ее больше нет». Влад начал опять улыбаться но я поняла, что это скорее защитная реакция, чем радость от услышанного, потому что через мгновение он начал оседать на пол. Тут до меня дошел весь ужас содеянного. «Влад, не в смысле совсем нет, а той прежней фени нет. Та умерла, но родилась новая. Что вы меня путаете, женщина? Та умерла, родилась новая, я не понимаю, где моя феня?» мне нужна моя моя фенечка на вспотевшем в микл лбу у него запульсировала синяя вена мне показалось что сейчас у него будет инфаркт владик милый прости неудачная шутка это я Феврония, просто имидж сменила приглядись видишь глаза мои смотри глаза то разные и я сунула ему под нос свое лицо а завопил он «Чур тебя! Уйди, нечистая!» «Приди в себя, хохряков!» Начала я раздражаться. «Говорю тебе, это я!» «Эть, коньяку, срочно!» Он грубо отшвырнул меня от двери и побежал на кухню. Там на столе стояла только что купленная мной бутылка. Он припал к горлышку и выпил. Потом, смачно рыгнув, напрочь забыв о приличиях, тяжело сел на табуретку. Я как знала, что ты выпить захочешь. Зарекался, ведь с тобой больше не связываться. И чего меня несет к тебе каждый раз? И что скажет Семён? Тебе еще сниматься, дура! Вот теперь вижу, что ты постепенно приходишь в себя. Прости, не думала, что вызову у тебя такую реакцию. Влад встал и молча вышел в дверь. Я растерянно осталась стоять на кухне. На глазах у меня выступили слезы. «Почему же у меня в жизни все через задницу?» — сокрушалась я. На этой мысли в кухню вернулся Влад. В руках у него была пачка листов. Он плюхнул ее на стол. «Вот». «Что вот?» «Пока ты отдыхала, я написал сценарий фильма». «Здорово, но ведь ты не сценарист». «Не сценарист, но написал. Прочитай». Прямо сейчас? Феня, для меня это важно. Я две недели писал. Прерывался только в туалет сходить. Не ел, не пил. На меня вдруг такое вдохновение нашло. Это про этот сценарий ты мне хотел рассказать? Конечно. Разве это не чудо, что я вдруг сел и написал сценарий фильма? И про что он, интересно? Листая страницы, спросила я. Про тебя? «Ты написал сценарий про меня? Я написал историю про тебя. И это не главное. Посмотри там описание главной героини. Хорошо, ты меня действительно удивил. Но когда я начала читать, удивление мое возрастало с геометрической прогрессией. Главная героиня была описана Владом точь-в-точь, точь, как я выглядела на данный момент». Я никак не могла понять, откуда он мог это знать. Еще два часа назад я сама об этом не знала. Совсем стемнело, и я с трудом уже различала буквы. «Что же ты в темноте читаешь?» — спросил Влад, включая свет. Я настолько зачиталась, что не обратила даже на это внимания. «Значит, тебе нравится?» «Очень». «Невозможно оторваться, Влад, ты гений». «Да ладно тебе» но я видела, что ему очень приятно. «Ты — первый читатель. Я только сегодня ночью закончил. Мне самому так понравилось, что если Семён не возьмется снимать, я сам сниму». «Я никак не могу понять. У тебя главная героиня — современная ведьма, так ведь?» «Да, это ты стала для неё прототипом». «Но я ведь блондинка с длинными волосами». «А у тебя здесь девушка с красными волосами и стрижкой каре, как у меня два последних часа. Но откуда ты мог это знать?» «Неоткуда. Я придумал. Решил, что так для сценария будет эффектнее. И теперь представь, как я был удивлен, когда увидел тебя в этом образе». И он с силой дернул меня за волосы. Я закричала. «Что ты творишь? Совсем свихнулся?» «А это что, не парик?» Я было подумал, что, может, ты, обладая сверхспособностями, как-то узнала про придуманный мною сценарий и решила так меня разыграть? Нет же. Зашла сегодня в салон, и там меня подстригли и покрасили. Причем я не выбирала, просто положилась на судьбу. Мне было все равно, что со мной сделает мастер. Мне нужны были перемены. Это случайность. Феврония, ты сама говорила, что случайности не случайны. Тогда не могу это объяснить. Влад, а кому принадлежит фраза «искусство требует жертв»? Скорее всего, никому конкретному. Как и фраза «красота требует жертв». Феня, все в конце концов, всегда требует от нас каких-то жертв. Даже жизнь. А к чему ты это спросила? Семен Петрович сказал, что Станиславскому. Вспомнила и решила уточнить. Семен Петрович все фразы присваивает Станиславскому. Впрочем, как и ты, Пушкину. Ну что, значит, одобряешь сценарий. Еще как? Шедеврально написано. Отлично. Главная роль твоя. Спасибо, но я откажусь. Уверенно сказала я. Ты не можешь отказаться. Лучше тебя, тебя никто не сыграет. И тем более, что ты уже в том образе, в котором нужно. А я считаю, что я — это я. А себя в кино очень трудно сыграть. Я буду постоянно врать, и... Влад задумался. А может, ты и права. Тогда беру тебя главным консультантом по волшебству и магии. Мы еще этого, Гарри Поттера, переплюнем. Консультантом могу. Договорились. Начну запускать картину в производство, позвоню тебе. Ну что, а сейчас, как и обещал, едем ужинать? С удовольствием. Только, Фень, давай он будет чисто дружеским. Время прошло, но я не готов сейчас выяснять наши отношения. Я так был увлечен сценарием, я был, как это сейчас говорится, в потоке. В творческом потоке, что времени подумать обо всем, что происходит у меня не было. Владик, но это ведь не конец? Скажи только, что это не конец. Мне очень бы хотелось остаться с тобой, но не могу себе этого позволить. По известным тебе причинам. Я еще нужен мировому кинематографу. А если серьезно? Ты сама-то что решила? — спросил он в ответ. — Ты имеешь в виду насчет магии и колдовства? Так я тебя выбираю. То есть ты отказываешься от колоды? Я очень уверенно кивнула. Влад взял листы со сценарием, быстро нашел нужную ему страницу и сказал. — Я тоже кое-что почитал, потому что мне же надо было знать что-то про магию, колдовство и ведьм, прежде чем браться за сценарий. «Так вот, слушай, что я нашел». Отказ от силы считается предательством. Особенно это касается потомственных ведьм. Ведь ее вели, создавали ситуации, предоставляли знания, помогали в исполнении желаний. А она испугалась трудностей и отказалась от силы. Если уж дана магическая сила человеку, то он должен ее использовать. И необходимо идти именно этим путем. В противном случае она будет обращена против того, кто от нее отказался. Он дочитал и отложил лист. Если мы останемся вместе, я буду бояться за себя. Если ты откажешься от Дара, я стану бояться за тебя. Разве это разумно все время волноваться и жить в страхе? Владик. Достаточно убеждений. Все понятно. Я достала из сумки дарственную и протянула ему. «Ты даришь мне дом?» Мельком прочитав ее, спросил он. «Я возвращаю тебе дом. Знаешь, что родовая сила может быть настоящим проклятием, если человек не знает, куда ее применить и как ей грамотно распорядиться. Родовая сила становится благом для того, кто ее имеет, только тогда, когда он научился ее правильно контролировать, распоряжаться ею и управлять ею. Кстати, эти слова тоже можешь вставить в свой сценарий. Но чтобы сила стала благом, видимо, необходимо преодолеть много испытаний и невзгод, выпавших на мою долю в виде проверки на прочность и выносливость. Ну что ж, я принимаю вызов. Значит, прощаемся, Влад. Он встал с табуретки. В этот момент я думала, как много за последнее время я встретила новых людей. Кто-то принес мне счастье, радость, дружбу, а кто-то наградил меня уроками, пусть горькими и сложными. И вот случилось так, что человек, который сейчас рядом со мной, должен уйти, отдалиться. Наши пути расходятся на этом. Когда приходится отпускать любимого человека, частица твоей души умирает, и это больно. Тут он подошел, обнял меня, и я услышала лучшее, что слышала в своей жизни. Я почувствовал, как тебе больно. И обнял, чтобы забрать хотя бы половину. Мы стояли, обнявшись, и оба беззвучно плакали. «Я никогда не смогу закрыть свое сердце для тебя» потому что оно уже отдано тебе. Помни об этом, Влад», — сказала, отстраняясь от него, и добавила. «Бесполезно вмешиваться в ход событий, особенно если они запущены не нами. Они все равно произойдут. В конце концов, нам всем приходится принять горькую реальность и разочароваться в ней. Прощай, Фень. Жизнь изменчива. Кто знает, что за реальность нас ожидает впереди?» Он громко вздохнул и, не оглядываясь, вышел. «Вот и все. Это конец. Надо учиться жить без него», — сказала я вслух, смотря, как он садится в такси и отъезжает от моего подъезда. «Сейчас я всем сердцем желала, чтобы у него все было хорошо».